Глава шестая. Кобра. Утром Майкл умчался на работу. На ходу же я завтрак, приготовленный Теслой. Терри не стал завтракать, выпил только кофе и теперь валялся на диване, размышляя, что предпринять для расследования. Подозреваемых у него пока было двое. Кобра и упомянутый информатором Вилли. Поисками «Кобры» сегодня займется полиция. Если его поймают, то Терри использует покровительство военных и андербеллами и сможет этого наркобарона допросить. Выяснить, наконец, кто такой Вилли. Сипат и Сэм тоже с Вилли знаком. И с «Коброй». Сэм не заказчик. Он только дал своих бойцов, и где прячут Нику, должен знать. Но к нему Терри сейчас не пойдет. Подручные кобры пытали парня с мурлыкающим голосом и наверняка доложили Сэму, что им и его перекрашенными байками интересовался детектив. То, что Терри и есть тот самый детектив, Сэм пока не догадывается. Иначе по этому адресу к ним с Теслы уже пришли бы бойцы Сэма. А детективных расследованиях Терри знают только Майкл, Борис, да еще Гула. Окружающие думают, что Терри Наварра интересуется боями без правил, живет на военную пенсию, имеет скромную квартиру в городе и такую же скромную машину. Терри встал с дивана и походил по комнате. Про Вилли и Сэма с его байкерами Майклу пока рассказывать не стоит, чтобы не искали. Вдруг в полиции есть крыса. Самому сначала нужно все проверить. А что делать сейчас, сегодня? Он остановился перед зеркалом в прихожей, осмотрел себя, потёр колючий подбородок. Синяки и отёки на лице прошли. Видно, не зря славилась косметическая клиника Эвы Беллами. Понадобилось всего пару уколов и два дня, чтобы вновь выглядеть прежним. Вспомнив Эву, Терри машинально провёл рукой по волосам и втянул тощий живот. «Нужно бы постричься, вон как оброс». И после вчерашнего геля волосы торчат в разные стороны, хотя Терри мылся. «Тебе звонит Майкл!» Вслед за словами Теслы раздался вызов видеофона. «Слушаю!» – Терри поймал взгляд роботихи. Тесла сразу отвернулась, но не ушла. Стояла и делала вид, что протирает стену от несуществующей пыли. «Хочешь сегодня ночью с нами в катакомбы?» всех мобилизуют. Я твою информацию передал начальству. Они пригласили спецов из отдела по борьбе с наркотиками. Те спросили, откуда у меня сведения. Я сказал, что друг, бывший военный, подслушал случайный разговор. И в катакомбах сможет показать, где видел склад с тюками. «Это же все примерно, не точно», перебил Терри. «Я вчера даже на карте не нашел вход в катакомбы, из которого выплыл. А вот если внутри подземелья окажусь, то шанс есть». Или если покажут карту катакомб? Вот, Майкл кивнул, я так и и ответил. У них уже была информация про груз, а время от меня узнали. Тебя возьмут, обещали, но только как гражданского. В общем, собирайся, я за тобой заеду, часов 11. Терри хотел спросить, что это значит, возьмут как гражданского, но не успел. Майкл пропал с экрана. Да все равно, в общем-то, главное, что полицейские поймают кобру, и Терри сможет допросить его уже этой ночью. Хорошие новости. Он снова посмотрел в зеркало. Ночью штурм. А что делать целый день? Ему же предстоит встреча с подругой Ники, а еще с ее бойфрендом. Завтра или послезавтра нужно постричься, чтобы выглядеть достойно. Ему показалось, что из зеркала на него смотрит Эва и насмешливо улыбается. Терри отвернулся. Он пострижется просто так. Эва здесь ни при чем. «Тесла!» – крикнул он и вздрогнул. роботиха стояла рядом и тоже смотрела на его волосы. «Ты хочешь идти в парикмахерский салон?» «Посмотри информацию в сети. Найди модную стрижку на мои короткие волосы. Такую, чтобы без выкрутасов, но стильно. Выполняй!» «Я могла бы сама заняться твоей головой!» У Роботихи в руках, как по волшебству, оказались ножницы. «Мне одного раза хватило!» Терри выставил перед собой руки, как будто защищался. Два месяца назад Терри был лень идти в салон, и он согласился на такое же предложение Теслы. Роботиха уверяла, что училась по передачам в головизоре у какого-то стилиста. Ей даже обещали сертификат о прохождении курсов, но пока не прислали. Тесла тогда долго колдовала над головой Терри, приговаривая, что это сейчас модно, и все ахнут. Все и ахнули, и долго еще ахали, с месяц, наверное. Не столько ахали, сколько хохотали. Терри тогда заехал в управление полиции за Майклом. Друзья собирались на бой между двумя соперниками Терри в будущем городском турнире. Терри пожимал плечами, чего все ржут-то. Нормальная стрижка, коротко, просто, да, просто и коротко, спереди. Майкл сделал фото со спины и показал Терри. А на затылке выбритая бычья голова темно-красного цвета с закрученными рогами. Вот что красовалось на затылке. Ни на какой поединок Терри, конечно, не пошел, а волосы на затылке отращивал специальным средством, чтобы потом нормально постричься в парикмахерской. «Нет уж», – отрезал он, – «выполняй задание». В салоне, куда роботиха отправила Терри, было прохладно и пахло дорогим парфюмом. Терри с удовольствием уселся в кресло, вытянул длинные ноги и огляделся. Неплохо, неплохо. Роботиха, видимо, хотела загладить прошлую ошибку, скрупулезно перелистывала страницы на планшете и, наконец, положила перед Тери адрес этой прикмахерской. Через час назначила стрижку. Буркнула и ушла на кухню. Терри оценил и огромные окна со всплывающей в стеклах рекламой красок для волос, И просторный зал с зеркалами, в которых клиенты могли видеть себя одновременно со всех сторон. Тоже какая-то современная технология, потому что на вид зеркала выглядели как обычные. А вот мастера, вернее мастерицы, потому что сейчас в мужском зале были исключительно женщины и девушки, Терри удивили. Все пять разного возраста. От совсем девчонки до зрелой мастерицы, в руках которой инструменты так и мелькали. То ножницы, то щипцы, то снова ножницы, но уже загнутыми кончиками. Еще какой-то прибор, который Терри видел впервые. А роботом-уборщиком зала управляла совсем пожилая дама. Забавный выбор персонала. Предпочитаете ручную стрижку или механическую? Перед Терри стояли две девушки. Парикмахерша Пич держала в руках полусферу для механической стрижки. Девушка-человек с приятными ямочками на щеках, коробку с инструментами для ручной. Обе были одеты одинаково. Обе улыбались. Ручную. Терри однажды ради эксперимента сидел с полусферой на голове. ощущая, как волосы шевелятся внутри, словно самостоятельно. Стрижка получилась замечательной, но он предпочитал легкие прикосновения теплых женских рук. Вот и сейчас Терри прислонился к спинке парикмахерского стула, прикрыл глаза, слушая металлический перестук ножниц и чувствуя, как пальцы девушки поглаживали его волосы и мягко поворачивали голову. Он даже задремал. Видели новую рекламу Иваны? Косметической клинике? Нет. А что там? Мастерицы переговаривались между собой, продолжая работать. Терри прислушался. Ивана, это же клиника Эвы Беллами. Новая технология. Можно под кожу установить датчик увлажненности кожи. Если кожа сухая, то впрыскивается коллаген. Дорого. В рекламе не сказали, но наверняка... Ой, ну подумаешь, дорого. Оно того стоит. Я до того, как сюда пришла, няней подрабатывала в богатой семье. Хозяйка сделала себе зону декольте, как у восемнадцатилетней девушки. Тоже технология Иваны, называется, не А на лице можно такую ткань сделать, чтобы раз и восемнадцатилетняя дама, управляющая роботом-уборщиком, вышла на середину зала и подбоченилась. Мастерицы засмеялись. «Точно не скажу. Можно заменить большие куски кожи. Это делает тканевый инженер-хирург. Используется 3D-принтер. Больше ничего не знаю». «В Иване, наверное, все могут. Это же лучшая клиника в городе. Хотя была еще одна, тоже в центре, но сгорела. Говорят, поджог». Терри уже не замечал легких и мягких прикосновений девушки-парикмахера. Разговор о клинике Эвы был намного интереснее. «Я эту Эву помню еще девчонкой. Она же здешняя, в порту росла!» Пожилая дама закончила уборку и сейчас ставила робота в подсобку, узкую нишу, незаметную с первого взгляда. Правда, худенькая девушка, делавшая теплый компресс перед бритьем на подбородке сидевшего в кресле мужчины, обернулась. «Расскажи, а?» «Ну, звали ее тогда не Ева, а Ева. Мы жили с ее матерью через дом. Мать, кстати, тоже была красавицей. Работала она на складах, где сортировали рыбу. Отец ходил в море, умер почти сразу после рождения дочери от наследственного заболевания крови. Несвертываемость, кажется. Говорили, что истек кровью на какой-то пустяковой операции. Ну вот». А Ева уже в пятнадцать снималась в рекламе презервативов для местных каналов. А в семнадцать стала «Октагон Гёрл» – городского октагона. Тогда еще настоящих девушек брали, не голограммы. Выносила таблички на арену октагона? Она? Да-да, в шортиках и топике, не сомневайся. Ой, какая же она была красивая, глаза голубые, волосы темно-рыжие, ниже пояса, и кожа такая нежная. Говорят, у нее связь была с сыном местного криминального авторитета, пока того не убили. Но подробности я не знаю. Ева после его смерти уехала из города, вернулась через пять лет богатой вдовой, уже Эвой, и фамилию сменила. Замужем побывала. А как же она за этого ученого-миллиардера замуж вышла? Все мастерицы в зале обернулись к рассказчице. Счастливая судьба Золушки из портового квартала интересовала всех. Этого не скажу. Когда она вернулась, матери не было в живых. И Эва-Ева поселилась в биофильном районе. Я ее больше не встречала. Только по голове головизору видела свадьбу с Андером Беллами. Примечание автора. Биофильный район – экологически чистый район с подземными дорогами и зданиями, вписавшимися в существующую, а не насаженную природу. «Я тоже видела! И я!» Мастерицы замолчали. Видимо, каждая примеряла на себя историю Евы из портового района. Терри в этом рассказе было интересно другое. «Где была Эва?» Пять лет после смерти криминального авторитета и побега из города. Готово. Как будете оплачивать? Терри очнулся. Мельком глянул на себя в зеркало, нет ли чего-то новомодного. Все было в порядке. Короткие русые волосы и никаких орогов. Чип с кодом ДНК. Терри протянула руку, мастерица приложила к запястью переносное устройство для оплаты. Спасибо. Приходите еще. Девушка, оценивающая, взглянула на Терри и сразу отвела глаза. «Привлекательный, но не миллиардер!» Так Терри расшифровал этот взгляд. Улыбнулся и вышел из дверей салона. На облаву в катакомбы Терри собирался основательно. Несмотря на жаркий вечер, надел трикотажную майку с длинными рукавами и плотную толстовку сверху. Она скрыла тоненький гибкий бронежилет, тот, что Терри приобрел недавно у Бориса. пистолет в наплечной кобуре, тоже невидимый под толстовкой, два ножа, один крепился к икре ноги специальным устройством, другой был в ножнах на брючном ремне, фонарик, спортивные брюки с кучей карманов и одним тайном, где лежала привычная заточка, Макасины. Телли повертел в руках очки ночного видения, тоже из арсенала Бориса, и сунул их в коробку, а коробку в карман. Он купил эти очки сразу, как примерил. В очках Бориса был встроен мощный процессор, который мгновенно обрабатывал картинку, достаточно осветлял темные области, делал контрастными переходы между светлыми и темными кусочками изображения. А еще очки были очень легкими. Не то довольно тяжелое устройство, к которому Терри привык на войне. Без 10.11 Терри вышел из подъезда. Майкл стоял рядом со служебной машиной мини-автобусом, затемненными стеклами. Он махнул Терри рукой, приглашая внутрь. В салоне сидели бойцы полицейского спецназа. Все места были заняты. Машина тронулась. Майкл заскочил на ходу, Терри стоя вцепился в поручни. Через полчаса микроавтобус остановился на боковой улице, рядом с трейлерным парком. Бойцы по одному выскочили и растворились в темноте. Майкл и Терри остались. К ним подошел незнакомый коп с капитанскими знаками различия. «Вы Навара!» Терри кивнул. «Покажите мне на карте место, откуда выплыли!» Капитан развернул карту-катакомб, выполненную на тонкой непрозрачной пленочной подложке. Терри наклонился, долго смотрел, пытаясь понять логику подземных ходов. Наконец, ткнул пальцем в участок, похожий на овальную пещеру, с тремя ответвлениями ходами, недалеко от воды. «Здесь?» «Уверен?» «Ничего похожего больше не вижу». Терри посмотрел еще и добавил. «Точно здесь. Вот пляж возле трейлерных домиков, на который я выплыл. Откуда такая подробная карта?» «Пока еще не очень подробная. Примерная. Не один год составляли. Слушай сюда, Навара. Вот здесь, капитан показал на карте, точку, далеко отстоящую от места, где Терри провел ночь в плену. Здесь твой пост. А дальше нельзя было, съязвил Терри. Это я тут постою красиво, пока вы штурмовать наркозавод будете, что ли? Три километра от предполагаемого центра атаки. Не имею права рисковать гражданским, отрезал капитан. Я и так уступил Майклу. И спасибо тебе за наводку. «Начинаем? Через час». Он пожал друзьям руки и исчез в сумерках. Терри в сердцах сплюнул. Ему хотелось участвовать в облаве наравне со всеми, двигаться, стрелять, испытывать адреналиновый кайф, а предлагалось скромно посидеть в засаде на самом дальнем участке оцепления. Терри потрогал под толстовкой бронежилет и невесело усмехнулся. «Зря готовился». «Я сделал запрос о тех, кто участвовал в военном конфликте на архипелаге Святая Тереза в подразделении снайперов, и сейчас, возможно, живет в нашем городе или недалеко». Майкл достал планшет и показал список фамилий на экране. «Пятеро. И среди них командир отряда Нейтон Лид по кличке Кобра. 40 лет. После войны отметился о возвращении, получил причитающиеся боевые, но учет не встал». Точное местоположение неизвестно. Особые приметы – татуировка на предплечье. Та самая. Коброй его прозвали за умение долго выжидать, прежде чем нанести смертельный удар. Капитан сказал, что подростки, которые дозы по закладкам разносят, имеют тату, как ты описывал. Это как метка, что свой. В общем, сплошной змеиный клубок. И все тропки ведут в катакомбы. Хорошая работа. Терри пересмотрел список еще раз. Никого не вспомнил и отдал планшет Майклу. Архипелаг заброшен. Там полно участков, которых со спутников не видно. Местные жители, хоть с приюта, хоть с соседних островов, кто жить там остался после войны, за мизерную плату не только не боятся Альмеду выращивать, но и самого дьявола наверняка не боятся. Кто-то кобре оттуда грузы отсылает регулярно. Может, даже кто-то из твоего списка. «Ну что, пойдем?» «Подождем еще». Майкл посмотрел на часы. «Там дроны летают над катакомбами. Въезды-выезды контролируют специальные люди-маяки. Как только в оперативный штаб поступит информация, что груз прибыл, нам дадут сигнал к началу штурма. Вот, возьми». Майкл протянул Терри черный ибонитовый треугольник. На нем серебром светился знак бесконечности. Такие знаки раздают гражданским, участвующим в полицейских операциях, чтобы было понятно, где свои, а где чужие, в случае неразберихи после боя. Странный знак. И что он означает? Закон вечен. Да ладно, засмеялся Терри, но знак взял и засунул в один из брючных кармашков. Передатчик, прикрепленный к куртке Майкла, внезапно ожил и искаженный помехами голос капитана произнес. «Внимание! Все по местам! Начинаем!» Терри и Майкл коротко обнялись, и каждый пошел на свой участок облавы. Целый час Терри изучал все детали окружающей природы, неровности горизонта, исследовал вход, который его поставили охранять. И теперь, когда он ходил в темноте, тестируя очки ночного видения, из подземелья послышался шум. Терри насторожился. Здесь было тихо, поэтому посторонние звуки слышались отчетливо. Это был топот бегущих ног. Терри замер. Бежали двое. И что-то еще, словно птица летела, задевая каменные стены крыльями. Как был в очках, Терри нырнул внутрь, на ходу выхватывая оружие. Длинный подземный ход разветвлялся на мелкие туннели. Терри, когда изучал веренный ему участок, дошел до первой развилки. Постоял, вглядываясь в темноту, с тоской вслушиваясь в отдаленный глухой звук боя и вышел наружу. Сейчас Терри успел пробежать не больше десяти метров, когда увидел... тёмное пятно с сорваными краями, несущееся прямо на него. — Стой, полиция! — крикнул Терри и сделал предупредительный выстрел вверх. Эхо ударило и пошло гулять по туннелям, повторяя звук выстрела. Пятно продолжало нестись вперёд, и Терри выстрелил неметясь примерно в середину странного сгустка. Трудно было промахнуться в очках ночного видения, когда мишень такая крупная. «Ах!» Сгусток упал на пол, за ним показался еще один. Он замедлил движение и как будто всосался в стену. Терри, не отводя взгляда от туннеля, нашарил прикрепленный к поясу тубус с фонариком внутри. Тубус отлетел в сторону, а Терри, сняв очки, направил луч от фонаря на то, что лежало на полу. И выдохнул потрясенно. Никакой мистики. Маскировочный костюм снайперов. Такой, как видел на войне. Из обрывков ткани под цвет окружающих серых каменных стен. При беге по узкому коридору обрывки задевали стены. И именно этот звук Терри спутал с шелестом крыльев. Луч фонаря переместился, облегающий головной убор, маска на лице с прорезями для глаз, уже мертвых глаз. Не стремясь убить, Терри, тем не менее, случайно поразил цель насмерть. Первую цель. Значит, вторая где-то здесь. Было же два сгустка. Не успел Терри обвести лучом вокруг, как от стены отделился второй силуэт и с рычанием прыгнул вперед. Силуэт пнул по руке с оружием, и пистолет Терри, вращаясь, отлетел в угол. Фонарь тоже упал, но не разбился и продолжал освещать площадку. В мгновение силуэт сбросил с себя маскировочный костюм и превратился в человека в нормальной одежде, майке и брюках. Фонарь давал слабый свет, но в полной темноте подземелья и этого хватало. Терри встал так, чтобы не дать уйти преступнику, загородил собой выход и выхватил нож. Двое двигались в тесном пространстве. В какой-то миг противник попал в полосу света от фонаря, и Терри увидел, что рука, в которой тот тоже держал нож, была покрыта татуировкой от запястья и выше. И, кажется, там изображены пальмовые листья. Не может быть. «Ну, привет, кобра!» Терри сказал это, провоцируя ответ. Он не был уверен, что его противник именно кобра. «Здравствуй, Шелест!» Терри вздрогнул. «Откуда? Откуда этому гаду известно его военное прозвище? Они не встречались на войне, Терри бы никогда не забыл этого!» «Удивляешься?» Оба были настороже, никто не хотел первым начинать бой. «Мы пересекались. Сразу, как ты появился в городе после войны. Я предлагал тебе работу». Терри вспомнил. Было такое. Тогда ему говорили, что в городе собирают команду из бывших военных. Мол, будет касса взаимовыручки, помощь в устройстве на работу. Терри отказался. Он никогда больше не хотел думать о войне. Даже так. Вот такую работу? Привозить с архипелага Альмеду и варить из нее поцелуй дьявола? А для этого расстрелять мирную деревню? Стариков? Детей? Всех, кто мог помешать тебе, тварь, захватить плантации этой вонючей травы? А тебя устроила государственная пенсия? Большая? Что касается той деревни, это же аборигены. Обычное убойное мясо на войне. Терри затрясло. «Вот перед ним виновник смерти наи Сейчас Терри его убьет, и он кинулся вперед». Кобра молниеносно отпрыгнул в сторону. Терри приближался, двигаясь зигзагами, держа нож перед собой. «А девчонка Беллами тебе зачем?» Терри сделал отвлекающий выпад. Кобра отбил его и, в свою очередь, провел прием. Нож располосовала рука в толстовке. «Причем здесь...» Терри снова кинулся на противника. Кобра взмахнул ножом, но Терри проскочил под его рукой. Перекувыркнулся и оказался за спиной врага. Размахнулся, чтобы ударить в шею, помня о том, что и у Кобры может быть бронежилет, но не успел. Кобра тоже крутанулся и оказался прямо перед Терри, лицом к лицу. Теперь Терри его узнал. Да, это он подходил к нему с разговором о послевоенной жизни в городе. Только был он в куртке, и рукава скрывали наколку. Кобра сделал обманное движение ножом, а ударил Терри в лицо кулаком другой руки. Терри в ответ тоже двинул его кулаком в живот. Они одновременно отбросили ножи и кинулись друг на друга. Кобра был крупнее. Терри потеряла равновесие и рухнул на спину. Кобра упал сверху, но Терри применил болевой прием. Вывернулся и теперь сам оказался на противнике, и пока тот не очухался, несколько раз ударил его по корпусу, стараясь бить так, чтобы боль отключила сознание. Но Кобра быстро перевернулся на бок, снова выхватил нож, еще один, из таких же, как у Терри, ножа на икре ноги. Терри пришлось отодвинуться, чтобы не нарваться на лезвие. Кобра воспользовался этим и вскочил на ноги. Терри тоже вскочил, но не так быстро, как противник. Опустив на мгновение руку, Терри понял, что из широкого пореза на бедре хлещет кровь. Он тоже достал второй нож, теперь преимущество в подвижности не стало. Терри отбивался, припадая на раненую ногу, а Кобра наступал. Получив ножом еще один удар в ту же рану, Терри попытался отскочить, но нога подвернулась, и он упал. Кобра стоял перед ним, словно раздумывая. Потом пожал плечами и достал из-за пояса пистолет. «Не хотел я, но ты сам виноват. А с девкой Беллами я ни при чем. Мне обещали только кристалл, и я его получу». С этими словами Кобра выстрелил в Терри, И выбежал из катакомб. Чудовищной силой взрыв потряс стены пещер и подземных переходов. Из главного входа в катакомбы взрывной волной выбросило облако мусора, пыли и огня. Через десять минут на площадку рядом с трейлерным парком стали приземляться санитарные вертолеты. Подъезжали служебные машины. Насилки с пострадавшими выносились из подземелья и укладывались рядами для эвакуации в больницы. Слышались сирены, команды, стоны раненых. Терри очнулся от того, что на него посыпались мелкие камушки с потолка и стен туннеля. Он отодрал от груди бронежилет и с трудом сел. Там, куда попала пуля из пистолета «Кобры», болела, и рана на ноге все еще кровоточила. Терри подтянул к себе фонарик и рассмотрел бронежилет. Надо же! Расплющенная пуля вкипела точно слева от центра. Если бы не бронежилет, она разорвала бы сердце. Снайперский выстрел. Кобра даже и не целился, как будто просто махнула рукой с пистолетом. А попал в сердце. Спасибо, что не в голову. Тут, наконец, внимание Терри привлекли сирены служебных машин и звуки вертолетных винтов. Он дополз до выхода из туннеля и вгляделся в ночное небо. Вертолеты с красными крестами кружили над участком, где предположительно находился наркозавод. Лучи прожекторов освещали небо. Что происходит? Терри достал аптечку из своей сумки, которая так и стояла на прежнем месте у входа в подземелье. Сделал себе в бедро обезболивающий укол, заклеил гелем оба пореза и попытался встать на ноги. Получилось. Оставив сумку, Терри поковылял к главному входу в катакомбы. Там Майкл, он все расскажет. Майкла как раз выносили из катакомб два санитара в форме полицейской медслужбы. Он лежал на носилках лицом вниз. Одна рука беспомощно свисала и покачивалась в такт шагов санитаров. Майкл был без сознания. Опаленная огнем голова напоминала обуглившуюся деревяшку. На спине друга не было живого места. Лохмотье кожи, кровь, сгоревшая одежда. Вся эта мешанина вызвала у Терри, не раз видевшего страшные раны, почти забытые воспоминания о войне. Подошел лейтенант, начальник Майкла. Он записывал что-то стилусом в планшет. «Что произошло, лейтенант?» Тот оглянулся. «Живой? Хорошо. А из моего отдела двоих насмерть? Майкл вот ранен тяжело. Еще где-то один потерялся. Ищу, не могу найти». Лейтенант сгорбился. Вокруг рта обозначились сухие скорбные скобки. Кобра со своей бандой заминировали свой завод. Когда стало ясно, что наши вот-вот ворвутся в основное помещение, тогда все и взорвали. Сам сбежал под люка. «Он через меня уходил». В смысле, через тот вход, который я охранял. Двое их было. Одного я застрелил. А кобра? В глазах лейтенанта зажглась, и тут же погасла надежда. Он все понял по виноватому виду Терри. Ушел. Терри с трудом вытолкнул из себя это слово. Мог ли он схватить главного виновника этих смертей? Мог, но проиграл бой. Отвидел его лицо. Близко? Описать сможешь? Терри утвердительно кивнул. «Еще бы! Перед глазами стоял последний кадр схватки в подземелье. Кобра с пистолетом, направленным на Терри. Мы запустим опознавательную сеть на весь город и близлежащие районы. Поставим приоритет номер один. Поймаем гада. Подходи завтра после обеда, сделаем фоторобот. А что будет с Майклом?» Лейтенант постоял в раздумье над носилками подчиненного. и перевел взгляд на участок, весь заставленный такими же носилками, между которыми сновали питчи и люди с санитарными сумками. «В госпиталь сейчас эвакуируют, но как дальше сложится, неизвестно. Много раненых, есть совсем тяжелые. Не знаю я. Нужно медицину спрашивать, не меня». Лейтенант положила руку на плечо Терри. «Выкарабкается твой друг. Не бойся. А спина? Ну что ж, спина, для мужика это не главное». Большой кусок кожи, да, долго заживать будет. Главное, чтобы жил. Пойду я. Лейтенант снова раскрыл планшет на прежней странице, кивнул Терри, прощаясь, и пошел дальше среди лежащих на носилках полицейских, наклоняясь над каждым. «Можно заменить большие куски кожи», вдруг всплыло в памяти Терри. Где-то звучали эти слова, причем совсем недавно. «Где? Где?» Терри перебирал фразы, услышанные за последние сутки. «Здешняя в порту росла», «За миллиардера замуж вышла», «Не то, не то». И, наконец, няня подрабатывала в богатой семье. «Да, точно! Хозяйка заменила кожу декольте!» «Так рассказывала парикмахерша в салоне, где Терри стрикся!» «А заменила кожу эта хозяйка в косметической клинике Ивана!» Терри посмотрел на часы. Слишком поздно. И решительно набрал на видеофоне личный номер Эвы Белами. Все необходимые сведения о клиентах хранились у него в планшете в папке «Контакты заказчиков». Экран засветился, но изображение не появилось. «Хеллоу?» — хриплый от сна голос что-то всколыхнул в душе Терри. Но он подавил в себе все чувства, кроме одного желания — спасти друга. Он будет умолять, упрашивать, унижаться, угрожать. Сделает все, что Эва попросит, но добьется своего. Эва, простите за ночной звонок. Кто это? Это вы? Детектив? Что-то случилось? Вы нашли Нику? Что вы молчите? Изображение появилось. Лучше бы Терри его не видел. Эва в пенно-белой ночной рубашке с распущенными, разлохмаченными волосами, с тревожными голубыми глазами заставила Терри на мгновение замереть. Он даже зажмурился на секунду, чтобы собраться с мыслями. «Нет, пока не нашел, но я обязательно найду. Только что в порту произошел взрыв. Погибли и ранены многие полицейские. Мой друг без сознания. Ему взрывом разворотило спину, и нужна операция. «Какая еще операция? Везите его в госпиталь. Причем здесь я?» Терри вспыхнул. «Она что, не понимает?» «Ему нужна новая кожа на спине. А в вашей клинике, я слышал, такое делают. Тканевый хирург, инженер!» «Это не так просто, Терри. Нужна подготовка, анализы, обследование, нужны импланты, заранее изготовленные из тканей пациента или из донорских стволовых клеток». «Мы должны попробовать», — упрямо гнул Терри. Если ваш хирург скажет, что невозможно сделать новую кожу, то я клянусь, сразу заберу Майкла и отвезу в полицейский госпиталь. Вы сказали, взрыв? В порту? А что случилось? Я вам все расскажу в вашей клинике, пока врач будет осматривать моего друга». Эва отвела взгляд и помолчала. Терри решил, что она с сомнением смотрит на часы, так же, как он сам пять минут назад. «Ну хорошо, давайте попробуем. Адрес знаете?» Я прилечу через пятьдесят минут. А врач-хирург?» Терри незаметно выдохнул, присел на землю рядом с Майклом и осторожно погладил того по руке. «Будет». Эва отключила связь, а Терри набрал свой домашний номер. «Слушаю, Тесла!» — прозвучал бодрый голос роботихи. «Милая, давай вызывай аэротакси, вместимость шесть человек. Срочно лети ко мне, я в порту». «Местоположение определишь. Такси не отпускай. Выполняй. Нет, стой! Захвати из дома одеяло и полотенца чистые. Теперь все. Выполняй». Оставалось только ждать, пока Тесла прилетит, пока пич-пилот найдет в этом бедламе место для посадки, пока они все вместе погрузят Майкла в такси и пока флайер долетит до клиники Эвы. Ничего, Терри снова погладил Майкла по руке, Прорвемся. Нам не привыкать. Тесла примчалась через полчаса. Ну как примчалась? Терри еще издалека увидел переваливающуюся уточкой тучную фигуру роботихи. В обычном коричневом длинном платье и чипце, но без передника. Она тащила за собой питча, оглядываясь по сторонам, искала Терри. Сюда! Терри встал в полный рост и махнула рукой. Что с Майклом? Воняет как? «Взрыв!» Работиха споро переворачивала Майкла туда-сюда, укутывала в одеяло, прокладывала полотенцами место между спиной и одеялом, чтобы не задеть при транспортировке. Наконец, она осталась довольна своими трудами и приказала пичу водителю. «Бери носилки с этой стороны, а я с другой. Выполнять!» Терри удивился. Как это она так быстро взяла под контроль программу Питча? Понятно, что андроиды – высшие роботы, а Питчи – низшие. Но подчинить за такое короткое время... «Куда его?» – спросила на ходу Тесла. Она тащила носилки с Майклом легко, словно пустые. Терри еле поспевал за нею. «Я нашел клинику. Там ему должны кожу новую сделать на спине. Какой-то тканевый инженер». «Подожди-ка». Тесла шла и молчала несколько минут. Терри догадался, что она проводит быстрый поиск по сети. Клиника Эвана Эвы Белами. уточнила Тесла, получила подтверждающий кивок от Терри и обернулась к Питчу. Напишу благодарность в твой послужной список. Если доставишь нас туда за 10 минут. Если нет, получишь отрицательный отзыв и штраф в свой алгоритм. После этого изумленный Терри наблюдал, как Пич быстро подталкивая носилки с впереди идущей Теслы, добежал до своего такси, помог погрузить туда Майкла и почти впрыгнул на водительское место. Терри с благодарностью посмотрел на свою хозяйку-мамушку. Он купит ей годовую подписку на детективные сериалы, самую полную, самую дорогую, только бы Майкл остался жив и здоров. Флайер взлетел, развернулся по направлению к городу и понёсся вперёд.